Глава восьмая. Второе. Недоразумение на Монтегю-стрит. Ровно в четыре часа мы с моим клиентом ждали у фонарного столба через дорогу от магазина Портмана, но миссис Келлер еще не показывалась. Кстати сказать, с нашего места мы видели окна комнат, которые я нанял, приехав в Лондон в 1877 году. Конечно, не было никакой надобности делиться с клиентом столь личными сведениями. Равно как и сообщать ему, что в мои юные годы, когда я проживал в этом доме, магазин Портмана был дамским пансионом с дурной славой. В остальном же эти места не сильно изменились со времен моего тут обитания и состояли большей частью из одинаковых двухкомнатных квартир, первый этаж белокаменный, другие три кирпичные. Стоя там, и странствуя взглядом от окон к улице, от былого к настоящему, я испытал сентиментальное чувство, к тому, чего в последние годы был лишен, к анонимности первых лет моей сыщицкой практики, к возможности ходить по городу свободно, не будучи узнан или отвлечен. Улица была та же самая, но мне было понятно, что я в своем нынешнем воплощении несколько отличаюсь от того человека, который когда-то жил здесь. Тогда мне доводилось облачаться в чужое платье лишь ради незаметного внедрения и слежки. Это был удобный способ затеряться в разных кварталах города, добывая нужные сведения. Среди неподдающихся счету ролей, сыгранных мною, были неприметный бродяга, горячего нрава юный лудильщик по имени Эскот, благочестивый итальянский священник, француз-сувриер, рабочий ремесленник, даже старуха. Но ближе к закату карьеры мне пришлось постоянно носить накладную бороду и пару очков, единственно с целью избегнуть встреч с вездесущими поклонниками джоновых очерков. Я более не мог неопознанным направляться по своим делам, не мог отобедать в людном месте, чтобы незнакомцы не прерывали мою трапезу, желая побеседовать со мною, пожать мне руку, задать какой-нибудь возмутительный вопрос касательно моего призвания. Поэтому, как я быстро понял, поспешно удаляясь с мистером Келлером от бейкер стрит С моей стороны было досадной оплошностью приступить к делу без маскировки. Когда мы шли к магазину, к нам приблизился рабочий, дружелюбного и простодушного вида, с которым я перемолвился несколькими словами. «Шерлок Холмс?» — спросил он, подойдя к нам на тоттенхэм корт «Сэр, это вы, да? Я все про вас читал, сэр». Моим ответом было энергическое движение руки, которым я словно отмахнулся от него. «Но он был неудержим?» Он перевел свои бессмысленные глаза на мистера Келлера, говоря, «А это надо думать, доктор Ватсон». Ошеломленный появлением рабочего, мистер Келлер тревожно взглянул на меня. «Что за дикое соображение?» — сухо сказал я. «Если я Шерлок Холмс, то прошу вас объяснить, как этот джентльмен, много моложе меня, может быть доктором Ватсоном?» «Не знаю, сэр, но вы, Шерлок Холмс, Меня провести нелегко, это я вам говорю. Может, вы чуть не в себе? Нет, сэр, я бы так не сказал. В голосе рабочего зазвучали сомнения и нерешительность. Он остановился, а мы продолжали идти. У вас расследование! — прокричал он. Я еще раз махнул рукой, больше к нему не обращаясь. Так я отделывался от нежелательного внимания, оказываемого мне посторонними людьми. К тому же, если рабочий был на самом деле знаком с рассказами Джона, то, безусловно, знал, что я никогда не трачу впустую слов и не раскрываю своих мыслей, пока дело не завершено. Но мой клиент, похоже, испугался моей резкости, хотя ничего не стал говорить, и мы шли дальше к Монтегю-стрит в молчании. Мы заняли позицию напротив магазина, и я задал вопрос, пришедший мне на ум по пути, и последнее — оплата. Мистер Келлер тут же перебил меня, ухватившись тонкими бледными пальцами за свой лацкан. — Мистер Холмс, я действительно живу на скромное жалование, но сделаю все необходимое, чтобы вознаградить вас за труды. — Мой милый юноша, сама работа есть для меня лучшая награда, — сказал я, улыбаясь. — Если мне предстоят какие-то расходы, каковых я в данном случае не предвижу, вы вольны покрыть их тогда, когда ваше скромное жалование вам это позволит. А сейчас, если вы в силах на один миг сдержать свои чувства, прошу вас дать мне закончить вопрос, который я хотел задать. Как ваша жена платит за эти тайные уроки? — Не знаю, — ответил он, — но средства у нее есть. Вы подразумеваете ее наследство? — Да. — Очень хорошо, — сказал я, обозревая людской поток на другой стороне улицы и наталкиваясь взглядом на пролетки двухколесные экипажи, и на то, что становилось тогда все менее редким явлением шумный транспорт для высшего класса автомобили, которых я увидел по меньшей мере два. Убежденный, что дело почти раскрыто, я с нетерпением ждал миссис Келлер. Прошло несколько минут, а ее все не было, и я начал гадать, не могла ли она войти в магазин до срока. Или же она была полностью осведомлена о подозрениях своего мужа и решила не приходить. Но когда я был готов высказать это допущение, мой клиент прищурился, кивнув головой, он раздельно произнес «это она» и весь изготовился к преследованию. — Спокойствие, — сказал я, кладя ему руку на плечо, — пока что нам нужно держаться на расстоянии. Тут и я заметил ее. Неторопливая фигура плавно двигалась к портману посреди быстрого течения. Ярко-желтый солнечный зонтик не шел женщине. над чьей головой плыл, ибо миссис Келлер миниатюрное создание была одета в обычное дневное серое платье. Строгий рельефный бюст, линия талии спереди приспущена, подчеркивая корсетный выгиб, на ней были белые перчатки, и свободная рука сжимала небольшую книгу в коричневом переплете. У двери магазина она опустила зонтик, сложила его и взяла подмышку, входя. Мой клиент попытался высвободить плечо, Но я не дал ему ринуться вперед, спросив, у вашей жены есть обыкновение пользоваться духами? Да, замечательно, сказал я, отпуская его, исходя на мостовую. Посмотрим, что все это означает. Мои органы чувств, что, конечно, не применил отметить мой друг Джон, необычайно развиты. И я долгое время верил, что скорое завершение расследования часто зависит от быстрого установления марки духов. стал быть криминалистом настоятельно рекомендуется учиться их распознавать миссис келлер избрала утонченную смесь разных сортов роз с добавлением пряностей и я уловил этот аромат у входа в магазин камео рос не так ли шепнул я в спину моему клиенту но так как он вовсю поспешал впереди меня ответа я не получил чем дальше мы продвигались тем отчетливее делался запах и, наконец, остановившись, дабы определить, куда он ведет, я понял, что миссис Келлер находится где-то совсем близко. Мой взор метался по тесному пропленному заведению, шаткие книжные шкафы кособоко тянулись через весь магазин, книги до отказа заполняли полки и кучами лежали в темных проходах между шкафами, но ее нигде не было видно. Как и престарелого владельца, который рисовался мне за конторкой у входа, вчитывающимся в какой-нибудь неразборчивый текст. без служащих и хозяина. Магазин Портмана оставлял жутковатое ощущение заброшенности. Едва эта мысль мелькнула в моей голове, как я услышал слабые звуки музыки, несущиеся сверху. — Это Эн мистер Холмс, это она, она играет. По чести говоря, называть столь эфемерную абстракцию музыкой было бы неверно. Нежные звуки, достигшие моего слуха, Не обладали ни формой, ни строем, ни даже просто мелодией. Но магнетизм инструмента возымел действие. Переменчивые звуки слились в незыблемом согласии, одновременно дисгармоническом и влекущем, настолько, что мы с моим клиентом сами собой подались в их направлении. Мистер Келлер указывал путь Мы прошли мимо шкафов и очутились у лестницы в задней части помещения. Но, поднимаясь на второй этаж, я осознал, что аромат камео-рос остался на первом. Я обернулся, осмотрел магазин. Опять никого не увидел. Согнулся, чтобы обеспечить себе лучший обзор, и безуспешно постарался заглянуть поверх ряда шкафов. Это промедление помешало мне отвести пылкий кулак мистера Келлера от двери мадам Ширмер. Короткий стук разнесся по коридору, и инструмент умолк. Впрочем, когда я встал рядом с ним у двери, дело можно было считать почти законченным. Я точно знал, что миссис Келлер здесь нет и не было, и тот, кто упражняется на гармонике, окажется кем-то другим. Какая жалость, что в своей повести мне приходится столь многое раскрывать. Я не могу утаивать правду, как Джон, и, увы, не обладаю его даром до поры придерживать важные факты только ради того, чтобы неожиданно преподнести псевдосодержательный вывод. «Успокойтесь, мой друг», — увещевающим тоном сказал я. «Вам ни в коем случае нельзя так себя вести». Мистер Келлер сурово нахмурил брови и устремил взгляд на дверь. «Вы должны меня простить», — сказал он. «Прощать тут нечего. Но поскольку ваше исступление может навредить нам, вместо вас буду говорить я». Тут тишина, наступившая после сердитого стука моего клиента, нарушилась быстрыми тяжелыми шагами мадам Ширмер. Дверь распахнулась, и, пылая лицом, появилась она, самая пунцовая дама, какую мне случалось видеть. Прежде чем она успела сказать что-нибудь в сердцах, я выдвинулся вперед и протянул ей свою визитную карточку со словами «Добрый день, мадам Ширмер. Не соблаговолите ли уделить нам немного времени?» Окинув меня вопрошающим взглядом, она грозно воззрилась на моего спутника. «Обещаю, мы отнимем у вас...» — Лишь несколько минут. Продолжил я, постучав пальцем по карточке в ее руке. — Возможно, вы знаете, кто я такой. Совершенно игнорируя мое присутствие, мадам Ширмер резко сказала. — Герк Келлер, не приходите больше сюда так. Я не потерплю этого вторжения. Почему вам надо приходить и устраивать трудности для меня? — К вам, сэр, — прибавила она, глядя на меня, — это тоже относится. Вы его друг? — Нет? так что уходите с ним и никогда не приходите ко мне вот так. У меня больше нет терпения для этих людей, как вы. Сударыня, прошу вас, — сказал я, изъяв карточку из ее руки и поднеся к ее лицу. Как ни странно, при виде моего имени она решительно замотала головой. Нет-нет, вы не этот человек, — сказала она. Уверяю вас, мадам Шермер, я, он и никто иной. Нет-нет, вы не он. Нет того человека я видела много раз, знаете ли. А «Скажите, пожалуйста, где и когда состоялось знакомство?» «В журнале, конечно. Этот детектив гораздо выше, так? У него черные волосы, другой нос и трубка. Вот, там были совсем не вы». «Ах, в журнале! Там в некотором роде занятное искажение. На том и сойдемся. Впрочем, мне, вероятно, следует быть признательным этой карикатуре, если бы большая часть встречаемых мною людей не признавала меня». подобно вам, мадам Ширмер, моя свобода была бы менее ограничена. — Это смехотворно! — она смяла карточку и швырнула ее к моим ногам. — Уходите от меня сейчас, или констебли за вами придут. — Я не могу уйти, — твердо сказал мистер Келлер, не увидев Энн своими глазами. Наша растревоженная противница вдруг топнула ногой и топала до тех пор, пока пол под нами не задрожал. «Герпортман — Герпортман! закричала она после этого — И ее сильный голос эхом отдался в коридоре за нами. — Со мной неприятно сейчас. Идите за констеблями. Два грабителя у двери. Гэр Портман. — Мадам Ширмер. — Толку не будет, — сказал я. Мистер Портман, кажется, вышел. Затем я повернулся к моему клиенту, стоявшему с глубоко несчастным видом. — Вы должны понимать, мистер Келлер, что мадам Ширмер абсолютно права. и у нас нет никаких законных оснований входить в ее квартиру. Она же, со своей стороны, должна понимать, что вами руководит страх за жену. Смею надеяться, что если нам будет позволено войти вместе с мадам Ширмер всего лишь на пару минут, мы определенно сможем положить конец этой истории. «Жены здесь со мной нет», — сказала раздосадованная мадам Ширмер. «Геркеллер, я говорила вам достаточно». — Почему вы приходите и делаете мне трудности? Я могу позвонить на вас в полицию, вот как? — Для этого нет поводов, — сказал я. — Я прекрасно знаю, что мистер Келлер обвинил вас несправедливо, мадам Ширмер. Но всякое вмешательство со стороны полиции лишь усложнит это, честно говоря, довольно грустное дело. Я наклонился и прошептал ей на ухо несколько слов. «Видите — Видите? — сказал я, отодвигаясь. Ваша помощь была бы как нельзя более полезна. «Как я могла знать?» — ахнула она, и раздраженное выражение на ее лице сменилось сердобольным. «Никак», — с сочувствием сказал я. «Мое ремесло подчас оказывается печальным занятием». Мой клиент в замешательстве взглянул на меня. Мадам Ширмер под боченье с минуту раздумывала. Потом кивнула и отступила назад, жестом приглашая нас войти — Гер Келлер, я думаю, вы не виноваты. Проходите, если хотите смотреть сами, бедный человек». Мы были введены в светлую, почти лишённую всякого убранства гостиную, с низким потолком и полурастворенными окнами. В одном углу стояло пианино, в другом клавесин и порядочное количество ударных, а подле окон одна к другой две отлично ухоженные гармоники. В другой обстановке, кроме инструментов и маленьких плетёных стульчиков при них, в комнате не было. Выцветшие буроватые доски пола были обнажены там, где их не укрывал лежащий посреди комнаты Уилтонский ковер. Крашенные белым стены были также голы, чтобы звуковые волны, отражаясь от них, создавали нужный отзвук. Но не механизмы, находившиеся в гостиной, и не благоухание весенних цветов, струившиеся сквозь открытые окна, немедленно привлекли мое внимание, но маленькое существо, ерзавшее за гармоникой, Мальчик, не старше десяти лет, рожеволосый и веснущатый, нервозно повернувшийся к нам, когда мы вошли в комнату. При виде ребенка мой клиент остановился. Его глаза забегали по комнате, а мадам Ширмер наблюдала за ним, стоя у двери со сложенными на груди руками. Я же подошел к мальчику и обратился к нему со всей возможной теплотой. «Здравствуй». «Здравствуйте», — смущаясь, — ответил он. Глядя через плечо на своего клиента, я улыбнулся и сказал: «Верно ли я сужу? Этот молодой человек не ваша жена? Вы сами знаете, что это не она отрубил он. Но я не понимаю, где Н. Спокойствие, мистер Келлер, спокойствие. Я пододвинул гармоники стульчик и уселся возле ребенка, осматривая инструмент сверху донизу, запоминая каждую его деталь. Как твои имя, дитя? Грэм. — Что, Грэм, — сказал я, отмечая, что старые стаканы были на треть тоньше, и потому звук у них был более певучий. Мадам Ширмер, хорошо тебя учит. Думаю, да, сэр. — Хм, — задумчиво сказал я, легко проводя пальцем по краям стаканов. — Случай изучить гармонику, тем более столь безукоризненно содержавшийся экземпляр, я прежде не имел. Я знал, что играют на ней, сидя... перед рядом стаканов, которые вращаются при помощи ножной педали и время от времени увлажняются мокрой губкой. Еще мне было известно, что для одновременного использования разных частей инструмента нужны обе руки. Рассматривая гармонику, я увидел, что стаканам придана форма полушарий с отверстием в центре. Самые верхние и крупные были помечены литерой Ж. Стаканы различались по одному из семи цветов, которым кроме белого, оставленного для полутонов, были выкрашены изнутри С — красный, Д — оранжевый, Е e — желтый, Ф — зеленый, G голубой, А — синий, Б — фиолетовый и опять красный С. Всего стаканов было около 30 штук, диаметром примерно от 9 до 3 дюймов. Нанизанные на ось, они размещались внутри ящика длиной в метр сужавшегося соответственно конической форме стаканов и укрепленного на раме с четырьмя ножками. Стальной пруд, с обеих сторон вращаемый в бронзовых цапфах, пересекал ящик поперек. На широкой боковине ящика крепилось колесо красного дерева. Колесо исполняло роль маховика, державшего ровное движение, когда педаль поворачивала пруд и стаканы. Диаметр колеса равнялся где-то 18 дюймам, по ободку шла свинцовая полоска, а примерно в четырех дюймах от оси на передней стороне был штырек из слоновой кости. На штырьке помещалась петля от шнура, который соединял колесо с педалью и обеспечивал его вращение. «Интересное устройство», — сказал я. «Правильно ли я понял, что звук получается лучше, если вращать стаканы от себя, а не к себе?» «Да, это так», — ответила из-за наших спин мадам Ширмер. Солнце уже катилось за горизонт, и его свет отражался в стаканах. Изумленный взгляд Грэма понемногу превратился в опасливый, и нетерпеливые вздохи моего клиента в полной мере употребили себе на пользу акустические особенности комнаты. Мои ноздри кольнул донесшийся с улицы запах нарциссов луковый, отчасти могильный. Я не одинок в своей нелюбви к изысканным качествам этих цветов. Оленей они тоже отталкивают. В последний раз, тронув стаканы, — Я сказал, при иных обстоятельствах я бы попросил вас поиграть для меня, мадам Ширмев. — Конечно, об этом мы всегда можем условиться, сэр. Ко мне обращаются за приватными исполнениями. Я их иногда делаю, да. — Разумеется, — сказал я, вставая, мягко потрепав мальчика по плечу, я продолжал. — Думаю, что мы отняли довольно времени от вашего занятия, Грэн. И теперь оставим тебя с твоей учительницей в покое. — Мистер Холмс! — протестуя вскричал мой клиент. — Право, мистер Келлер, больше мы ничего не можем здесь узнать. Кроме того, чему мадам Ширмер учит за деньги? Договорив, я развернулся и вышел из гостиной, провожаемый ошарашенным взглядом женщины. Мистер Келлер поспешил за мной в коридор, и, покинув квартиру, я сказал, закрывая дверь. — Спасибо, мадам Ширмер. Мы не потревожим вас больше. Но я не исключаю, что через какое-то время попрошу вас дать мне пару уроков. До свидания. Когда мы шли по коридору, дверь распахнулась, и меня настиг ее голос. «Так это правда? Тот в журнале — это вы?» «Нет, моя милая, это не я». «Ха!» — сказала она и грохнула дверью. Мы спустились по лестнице, и я остановился успокоить своего клиента, ибо он раскраснелся и сник лицом из-за того, что вместо его жены мы нашли мальчика. Его брови приняли вид двух ломанных жирных черт, под которыми чуть ли не безумием блестели глаза. От глубочайших переживаний у него раздувались ноздри, а ум был так поглощен местонахождением супруги, что лицо было один вопросительный знак. «Мистер Келлер, заверяю вас, что все не так страшно, как вам кажется. На самом деле, ваша жена, хотя и сделала, вероятно, ряд сознательных опущений, в основном была с вами честна». Мрак на лице моего клиента слегка рассеялся. «Вы, кажется, увидели наверху больше, чем я», — сказал он. «Может быть. Но держу пари, что видели мы одно и то же. Я мог чуть больше разглядеть. Тем не менее, дайте мне неделю на то, чтобы разрешить все окончательно». «Я в ваших руках. Очень хорошо. Теперь я прошу вас, как можно скорее возвратиться на Фортис и когда придет ваша жена, не упоминать о том, что произошло тут сегодня». — Исключительно важно, мистер Келлер, чтобы вы неуклонно следовали моему совету. — Да, сэр, я приложу к тому все усилия. — Чудесно. — Но перед этим я хотел бы кое-что знать, мистер Холмс. — Что вы сказали на ухо мадам Ширмер, после чего она нас впустила? — Ах, это, — небрежно сказал я, махнув рукой, — простая, но действенная ложь, к которой я и ранее прибегал в схожих случаях. Я сказал ей, что вы умираете, а ваша жена бросила вас в беде. Одно то, что я произнес эти слова шепотом, должно было выдать меня, но обычно они открывают все двери. Мистер Келлер посмотрел на меня с некоторой брезгливостью. Ну вот еще, — сказал я, — и отвернулся. В передней части магазина мы, наконец, набрели на престарелого владельца, маленького морщинистого человечка, вновь занявшего свое место за конторкой. Одетый в грязный садовый халат, он нагнулся над книгой, стискивая в трясущейся руке увеличительное стекло, применяемое им для чтения. Тут же лежали коричневые перчатки, наверное, мгновение назад стянутые и положенные на конторку. Дважды его сотряс жесточайший кашель, заставив на нас их вздрогнуть. Я поднял палец к губам, призывая своего спутника к молчанию, Но, как и говорил мистер Келлер, владелец не замечал никого в магазине. Я прошел в двух футах от него, заглянув в увлекший его объемный том — книгу о топиарии. Страницы, что я увидел, были иллюстрированы тщательно выполненными изображениями кустарников и деревьев, которым стрижкой были приданы очертания слона, пушки, обезьяны и чего-то вроде погребальной урны. Стараясь не шуметь, мы вышли из магазина — И в гаснущем свете уходящего дня, прежде чем расстаться, я попросил своего клиента еще об одном. «Мистер Келлер, при вас находится предмет, который, может быть, мне полезен. Только скажите, фотография вашей жены». Мой клиент неохотно кивнул. «Пожалуйста, если она вам нужна». Он достал фотографию из пальто и не без настороженности дал ее мне. ничто же сумнявшись я убрал фотографию в карман и сказал «Благодарю вас, мистер Келлер. Сегодня ничего больше делать не стоит. Желаю вам самого приятного вечера». На этом мы распрощались. Я не замедлил удалиться, унося с собой образ его жены. По дороге катили омнибусы и двуколки, кэбы и пролетки, неся людей домой или куда-то еще, а я лавировал среди прохожих на тротуаре, уверенно стремясь на Бейкер-стрит. Мимо проехало несколько повозок, увозя остатки овощей, доставленных в столицу на рассвете. Скоро, я знал, Монтегю-стрит станет такой же тихой и безлюдной, как любая деревня с наступлением ночи. А я в это время буду, откинувшись в кресле, смотреть, как голубоватый дым от моей сигареты поднимается к потолку.